Тот глядит на бесконечный пылающий горизонт и мотает головой. Нет, это большой череп. It's a very big skull. A lot of skulls. Много череп. Кто их считал черепа на Волго-Балтийской трассе? Костромская музыка. В колоннаде больших мучных рядов музыкальная лавка. Возьмите БГ. Кострома, Мон Амур. Все берут. Костромская реалия одна на альбом. В Патиевской слободе по улицам водят коня, на улицах пьяный бардак. Степень узнаваемости скорее типическая, чем конкретная. Обобщение. Был бы я весел, если пнеты, если пнеты моя родина, мать. В песне Русская Нирвана образ шириной в реку, на которой стоит Кострома. «Ой, Волга, Волга, матушка, буддийская река!» Почти Розанов только под музыку. На Волге сливаются Великороссия, Славянщина с обширным мусульманско монгольским миром, Который здесь начинается, уходя, Средоточиями своими в далекую Азию. Лучшие костромские рестораны Бериндеевка и Палермо. Кострома, восходящая по некоторым гипотезам, Каструму. Крепости, однокоренная европейским замком, Нью-Каслу, венецианскому району Кастелло, кубинскому диктатору. Западное эхо над Буддийской рекой. Гауптвахта и пожарная каланча в виде античных храмов напротив торговых рядов. Насмешливый привет из начала XIX века от молодого, бесшабашно запойного губернского архитектора Петра Фурсова. Центральную площадь Сусанина, бывшую революцией, как фокус, лучами сходятся семь прямых улиц, размах и непохожесть. Таких триумфальных гауптвахт не сыскать. А глаз человека, год прослужившего пожарным и однажды выезжавшего на возгорание при топоре и в каске, ласкает римский облик каланчи. Центр Костромы след неотягощенного трезвостью фурсовского таланта. Полет этой русской поэзии явственно ощутим на Сусанинской площади и вокруг. Вдали над пряничными рядами высится Ленин, уже на расстоянии удивляя блатной позой. Живот выпечен, все расстегнуто, рука в кармане. Иван Сусанин на молочной горе над Волгой напротив обтекаем так, что выглядит продолжением круглого постамента. Неподалеку в сквере лежит гранитная колонна. Остатки прежнего памятника, сброшенного в 1917-м. Тот был еще хуже. На колонне бюст царя Михаила. Под колонной Сусанин на коленях. Средоточие все-таки в Азии. Разгул Азии на рынке. Никакой уникальности. Такова вся Россия. Даже пошехонский сыр из легалича и взращенную сумречным сознанием колбасу вечернюю продают с акцентом и напором. Бойкая женщина. Она должно быть не русская. Отчего? Уж очень проворно. Диалог купцов из Костромской пьесоостровского бесприданница звучит свежо. Орел не зря двуглавый. Суровый взгляд брошен разом на Азию и на Европу. Так поясняет бесприданец герой. Иностранец, голландец он, душа Кратка. У них арифметика вместо душита. Неисчисляемая сущность одушевляет арифметику купли-продажи. В кондитерском закутке две продавщицы, одна отрывается от газеты и говорит: "Известный киноартист, который убил дворника, 6 букв". Вторая задумчиво произносит: "Гурзо". "Ясно. Зефиру не дадут, пока не найдут истину. Пора поторопить". Девушки «Гурзо получится, у него пять букв». Первый отвечает, «Да они артисты эти, для них разве дворник человек». Меняется масштаб. Взлет на уровень беседы Алеши Карамазова со старцем засимой Неважно, кто убил, Гурзо или Зюматов. Нужно понять, кто тварь дрожащая, а кто право имеет. Продавщицы по уши в Достоевском раздумье не до клиента с его килограммом ерунды – Можно никогда отсюда не уходить, прожить до конца с этими тетками, дойти до самой сути. Жутковато, что того и вожделеет нечто внутри, о том, что вкрадчивый мотив из заповедных недр души, той самой, неукороченной, уходящей в никуда, как знакома и желанна эта музыка.